Глава третья. «Центурионы Макрон и Катун?» Притрианец наморщил лоб, всматриваясь в лежащую перед ним на столе таблицу. «Вас нет в списке». Макрон широко улыбнулся. «Посмотри еще раз, а? Как следует посмотри, если ты меня понимаешь». Караульный пожал плечами, устало вздохнул, всем своим видом показывая, как ему надоели подобные бесконечно повторяющиеся сцены, слегка откинулся назад и покачал головой. «Прошу прощения, Центурион, я выполняю приказ. Никто не может быть допущен во дворец, если его нет в списке». «Но мы должны быть в списке», — возразил Катон. «Нам было назначено на сегодня. У нас встреча в военном ведомстве с прокуратором, который занимается служебными назначениями. Сейчас как раз подошло время, так что прошу нас пропустить». Караульный поднял бровь. «Ты знаешь, сколько народу пыталось проскочить мимо меня таким манером?» «Я говорю правду». «Правда может быть одна. Если вам назначено, вы должны числиться в списке. Раз вас там нет, вам и не назначено». «Да погоди же!» — принялся пылко доказывать свою правоту Катон. «Если нас и нет в списке, то просто по ошибке мы должны быть там. Нам назначено на сегодня. Я лично договаривался об этом с спеццом прокуратора не далее, как вчера». «Его зовут Димитрий. Пошли к нему, сообщи, что мы здесь. Он подтвердит мою правоту». Дежурный помешкал, потом обернулся к кучке мальчишек-рабов, толпившихся в нише по одну сторону обрамленного колоннадой входа во дворец. «Эй вы! Пусть кто-нибудь сгоняет в военную канцелярию, найдет Диметрия. Тут пришли два командира и говорят, что у них назначена встреча с прокуратором». «Спасибо», — побормотал Катон, — И, отведя Макрона в сторонку от стола дежурного, направил его к скамьям, стоявшим вдоль стен по обе стороны. Когда они сели, Макрон заворчал. «Хрен канцелярская крыса!» «О боги, вот бы мне вывести этого хлыща на плац, да помуштровать пару часов!» «Сразу бы видно стало, каков он есть!» «Ух уж эти воображают, будто мир обязанным своим существованием!» «А дворцовая стража — это вообще наихудшие ублюдки из всех!» Он умолк, и они принялись ждать возвращения посланца. Катон поднял глаза на колоссальный, в несколько ярусов дворцовый комплекс, возведенный на склоне холма и высившийся над формом. Он вырос в этих стенах. Когда-то они представляли для него чуть ли не весь мир. Пока, уже больше двух лет назад, не умер его отец, и Катон не поступил на службу в легионы. А сейчас эти некогда такие знакомые стены и колонны ощущались чужими, да и казались почему-то меньше, чем раньше. Впрочем, Катон резонно рассудил, что покинуть дворец ему довелось почти мальчишкой. С тех пор он побывал в разных частях империи, в том числе и за морем, повидал ужасы сражений. Естественно, что это изменило его и заставило видеть мир иначе. Только вот от того, что эти колоссальные стены и колонны, с которыми было связано столько воспоминаний, вдруг показались ему совсем чужими, у Катона потяжелело на сердце. Неожиданно он ощутил себя гораздо старше, чем был на самом деле, поежился и поплотнее закутался в военный плащ. Вернувшийся мальчишка подбежал к претерианцу, что-то сказал ему, и дежурный, повернувшись, подозвал к себе центурионов. «Ты был прав», — промолвил он кивая Катону. «Диметрий примет вас прямо сейчас». «Надо же! Неужели?» — Макрон фыркнул. «Как это великодушно с его стороны!» Претерианец отреагировал кривой улыбкой. «Ты и вообразить не можешь, насколько великодушно!» «Ну да ладно, следуйте за этим пареньком!» Они прошли по входному портику, пересекли маленький двор и вошли в главный корпус дворца. Топот их подбитых гвоздями тяжелых кожаных сапог эхом отдавался от высоких, обрамлявших коридор стен. Путь их пролегал мимо широких дверей, за которыми были видны корпевшие за письменными столами чиновники и песцы – чья беспрестанная работа обеспечивала бесперебойное вращение колес управления империей. Вдоль стен рабочих помещений выселись стеллажи, сплошь уставленные свитками и табличками, причем каждая ячейка была аккуратно помечена и пронумерована. Свет попадал в помещение через высокие зарешеченные окна, и Макрон невольно задумался о том, каково это – проводить год за годом, работая в тесном, замкнутом пространстве, отгороженном от внешнего мира. Коридор вывел их к узкой лестнице, поднявшись по которой на четыре пролета они попали в другой коридор. Примыкавшие к нему комнаты были просторными и светлыми, в большинстве из них имелись широкие окна, откуда открывался вид на город. Наконец мальчик-рап остановился у широких дверей и постучал по деревянной раме. «Войдите!» — прозвучал изнутри высокий визгливый голос. Прежде чем вступить внутрь, Катон повернулся к своему другу и торопливо шепнул. «Давай говорить буду я. Мне приходилось иметь дело с дворцовыми служителями». Мальчик-раб провел центурионов за дверь, и они оказались в передней с двумя стоявшими у стен скамьями и тремя окнами, впускавшими достаточно света и воздуха. «Более чем достаточно», подумалось Катону, ощутившему холод. Напротив, в другом конце приемной находилась закрытая дверь, а рядом с ней большой, сработанный из какого-то темного дерева письменный стол. За ним сидел тот самый писец, с которым у Катона накануне состоялась краткая встреча. Диметрий был худощавым мужчиной в простой, но чистой, аккуратной тунике, с классическим греческим профилем и редеющими, но тщательно напомаженными и завитыми темными волосами. Весь его облик говорил о высоком самомнении и убежденности в важности своего положения. Рядом с ним стояла жаровня, от которой исходило тепло. На скамье поближе к жаровне сидели еще трое военных командиров, Димитрий оторвал взгляд от лежавшего перед ним свитка и кивнул вошедшим. «Центурионы Макрон и Катон! Вы опаздываете!» Макрон от возмущения аж щеки надул. Но Катон заговорил прежде, чем тот успел выразить негодование. Нас задержали при входе. Дежурный не обнаружил наших имен в списке тех, кому назначен прием. Он изобразил улыбку. «Вечно у них дежурных путаница. Но мы ведь пришли не слишком поздно, чтобы встретиться с прокуратором. Вы пропустили встречу. «Пропустили?» Макрон уставил в песца палец. «Послушай меня, приятель. Приходите завтра. Не дождешься!» Песец пожал плечами. «Вам же хуже!» Он перевел взгляд на мальчишку посыльного и добавил. «Покажи центурионам, где выход из дворца!» «Мы останемся здесь!» Взревел Макрон. «И увидимся с прокуратором!» Лучше тебе с этим смириться. Прокуратор. Занятой человек. Вам следовало явиться сюда в назначенное время. Макрон склонился над столом, вперев в песца пылающий взгляд. А тебе следовало внести наши имена в список. Это не моя проблема. Ничего, сейчас будет твоя. Макрон потянулся к мечу. Дмитрий вздрогнул, увидев появившуюся изножен полоску стали вздрогнул и поднял глаза на исполненное холодной решимости лицо Макрона. «Ты не посмеешь!» «А ты проверь!» Дмитрий заколебался, ввозрился, явно взывая о помощи на других командиров. Но те и не подумали вмешиваться, лишь насмешливо молчали. «Я вызову стражу!» «Это ты можешь. Но задолго до того, как она здесь появится, я вышвырну твою тощую задницу из окна». «Вниз лететь должно быть высоко». По его лицу расплылась улыбка. «Так что будь добр, пропусти нас к прокуратору». Димитрий сглотнул, неловко вертя в руках новощенную табличку. «Э, дайте подумать. Хм, да, думаю, когда закончится текущая встреча, он сможет уделить вам чуточку времени». Вид у него был растерянный. «Вы бы присели, а?» Макрон выпрямился и удовлетворенно кивнул. «Огромное спасибо!» Когда они с Катоном уселись на скамью рядом с другими командирами, он подмигнул Катону и шепнул. «Теперь говорить буду я. Похоже, мой подход к дворцовым служителям самый правильный». Остальные трое военных повернулись к ним и представились. Двое были седовласыми, покрытыми шрамами ветеранами со множеством наградных медальонов на портупеях, а у одного на запястье красовался еще и крученый золотой браслет. Третий, совсем молодой, наградами отмечен не был, и в обществе бывалых заслуженных вояк чувствовал себя неуверенно. Один из ветеранов указал кивком на Дмитрия и сказал. «Хорошая работа, Центурион. Ты, кстати, Макрон или Катон?» «Макрон. Служил во втором легионе Августа вместе с Катоном. Я Лули Асиний. Это Хасидий Мутил. Переведены в десятый легион. Ждем подъемных. Ну а наш молодой товарищ...» «Флаг Сосий дожидается первого назначения». Молодой командир улыбнулся с интересом, глядя на новоприбывших. 2 августа, говорите? Так вы, выходит, были в Британии? Ну и каково там?» Макрон ответил не сразу, словно воскрешая в памяти время, заполненное самыми ожесточенными, какие ему только удалось повидать сражениями. «Столь многих павших товарищей, славных бойцов, которых он знал годами». И тех, кого он так и не успел толком узнать, так быстро они сложили головы. И врагов, жестких, смелых, с их жуткими предводителями-друидами. Так каково же там? Холодно. Холодно? Соси выглядел удивленным. Макрон кивнул. Ага, холодно. Лучше туда не попадать. Найди себе местечко поуютнее, вроде Сирии. Катон лишь покачал головой сколько он помнил Макрона, тот всегда говорил о Сирии как о лучшем месте службы во всей империи. Его давней мечтой было погреть косточки где-нибудь на востоке. «Сирия!» — Асси рассмеялся. «Мы как раз оттуда. Обучали в Дамаске вспомогательные когорты». Глаза Макрона загорелись воодушевлением. Он подался к собеседнику. «Расскажи мне об этом. О Сирии. Там и правда так хорошо, как рассказывают». «Ну...» «Не знаю, что там рассказывают, но...» Дверь кабинета прокуратора открылась, и оттуда вышел человек. Катон с Макроном тут же вскочили и вытянулись по стойке смирно, остальные быстро последовали их примеру. Димитрий встал последним, выдержав паузу, которая должна была подчеркнуть его привилегированное положение. Вышедший мужчина был облачен в церемониальную сенаторскую тогу с широкой пурпурной каймой. Кивнув центурионом, он покинул приемную — а Диметрий тут же отправился в кабинет своего начальника. «Господин, Центрион Лициний Катон и Корнелий Макрон ждут приема», — доложил он. «Они есть в моем списке?» «Недосмотр песца, господин. Виновный будет наказан». «Ладно, пусть войдут». Диметрий пригласил Центурионов, пропустил их мимо себя, а когда они вошли внутрь, плотно закрыл за ними дверь. Они обнаружили, что стоят на толстом ковре, одном из нескольких устилавших просторное помещение. Кабинет располагался в углу здания и имел два окна, выходивших на разные стороны. — окна-то застекленные? — отметил про себя Макрон, с трудом пытаясь скрыть удивление, вызванное роскошной обстановкой рабочего места прокуратора. В дальнем конце комнаты за огромным мраморным столом восседал прокуратор. Полный мужчина с густой копной темных волос и множеством золотых перстней на коротких толстых пальцах обеих рук. Он поднял на них глаза с нескрываемым раздражением. «Ну? Подходите сюда, не тяните!» Катон с Макроном прошли вперед и встали на вытяжку перед столом. Прокуратор фыркнул и откинулся в кресле, выставив на показ обтянутый тонкой шерстью туники округлый живот. «Что у вас за вопрос? Мы ждем нового назначения, командир!» ответил за обоих Катон. Прокуратор постучал по стопке восковых табличек, лежавших перед ним на столе. «Понятно. Ты, должно быть, центурион лициний Катон. Уже несколько месяцев упорно добиваешься назначения в новый легион». «Три месяца, командир», — уточнил Катон. «Ага. Видно, из твоих бесчисленных прошений и обращений к моим песцам сложилось впечатление, будто это продолжается гораздо дольше. Но должен сказать, я не могу принять решение по этому вопросу, пока не прояснится ваше положение. «Наше положение?» — встрял Макрон. «Что ты имеешь в виду, командир?» Прокуратор сцепил толстые пальцы и опустил на них подбородок. «Несколько дней назад я получил сведения о том, что Цунтурион Катон — был приговорен к смерти Плафтам, командующим нашими силами в Британии. Это правда?» Котон, ощутивший холод в желудке, кивнул. «Так точно, командир, но я могу объяснить». «Думаю, тебе лучше так и сделать», — коттон сглотнул. «Наша когорта была приговорена к децимации за то, что нам не удалось выполнить приказ, в результате чего вражескому полководцу с некоторым количеством приспешников удалось ускользнуть» но потом мы с Центурионом Макроном сумели захватить его, и смертный приговор был отменен командиром второго легиона». «Понятно, но должен сказать, что, аннулируя вынесенный тебе приговор, легат Веспасиан превысил свои полномочия и должен добавить, что в высоких кругах бытуют еще и некоторые подозрения насчет причастности вас обоих к гибели вашего командира Кагорты». Он умолк глядя на двоих центурионов, стоявших по стойке смирно и изо всех сил старающихся не позволить каким-либо чувствам отразиться на их лицах. Не смея переглянуться, они смотрели прямо перед собой. Выдержав паузу, прокуратор продолжил. «Насколько я понимаю, после этой истории с децимацией вы испытывали не лучшие чувства по отношению к командиру когорты». «А тебя это удивляет, командир?» — воскликнул Макрон. «Большинство бойцов винили именно его в том, что когорта понесла наказание». «Большинство бойцов?» – прокуратор подался вперед. «И командиров тоже?» – Макрон кивнул. «В таком случае вы должны понимать, что смерть Центуриона Максимия вызывала соответствующие подозрения. Дело это не шуточное, и мы здесь, в военном ведомстве, приняли решение провести полное расследование». Я отправил письмо командующему Плафту с тем, чтобы он представил обстоятельный доклад по этому вопросу, и жду его ответа. В зависимости от итогов расследования вы будете или полностью очищены от подозрений и получите новые назначения, или же взяты под стражу и познакомитесь с удобствами императорской тюрьмы. А до той поры я бы настоятельно рекомендовал вам не пытаться покинуть город. Он поднял глаза, увидев отчаяние на их лицах, и, позволив себе на какой-то миг снять холодную чиновничью маску, сочувственно покачал головой. «Очень жаль. Но я на самом деле не могу больше ничего не ни сказать, ни сделать. А встречу эту допустил лишь потому, что, считаю, вы должны быть в курсе происходящего. Принимая во внимание ваши послужные списки, вы вправе рассчитывать хотя бы на это». Макрон слегка улыбнулся. «Я бы сказал на это и на нечто большее». «Может быть», — пожал плечами прокуратор. «Не мне судить. Но сейчас, думаю, вам лучше уйти». Макрон с Катоном молча смотрели на него, пока прокуратор не потянулся за пустой восковой табличкой и стилусом, явно показывая, что разговор окончен. Когда они вышли из кабинета, Катон медленно повернулся к Макрону, и тот увидел, что его молодой друг совершенно ошеломлен словами прокуратора. Он осунулся, худые плечи поникли. «Пойдем, Катон!» Макрон взял друга за руку и повел на улицу.